В начале VII века подъем пассионарности зафиксирован в Аравии. Он также имел конфессиональную доминанту и этногенетическую природу, ибо Мухаммед объявил, что мусульманин не может быть рабом и принял в свою общину тех рабов, которые произнесли формулы ислама. Пропаганде новой веры предшествовал инкубационный период накопления пассионарности. В VI веке в Аравии появилась плеяда поэтов. И надо ли доказывать, что без порыва сочинять хорошие стихи невозможно? На этот раз ареал пассионарного толчка был вытянут в широтном направлении. В 632 году тибетский царь Сан Ценгамбо, борясь со своей знатью, пригласил в Тибет буддийских монахов. Это показывает высокую степень накала пассионарности, которому также предшествовал инкубационный период в VI веке. В Тибете борьба тоже имела конфессиональную окраску, но не настолько густую, чтобы затушевать социальную доминанту — соперничество царя, опиравшегося на народ — и знати, поддержанной местным жречеством. И однако напряжение этой борьбы было таково, что в конце IX века Тибет распался на составные части, а все участники борьбы погибли. В Китае ареалом пассионарного толчка оказалась задетой только северо-западная окраина Шэньси и Ганьсу. Отсюда вышли в степь тюркюты и уйгуры, здесь родились основатели династии Суй и Тан, а также их соратники. В этих провинциях наблюдались все необходимые условия для этногенеза – сочетание степного и горно-лесного ландшафтов, гибридизация китайцев с тибетцами и степняками. Но дополнительный фактор, возбудитель пассионарности, обнаружился только в VI веке и дал начало средневековому Китаю, который самостоятельно существовал до XVII века, то есть до Маньчжурского завоевания. К степным народам судьба была более жестока. Этногенез тюркютов – тюркютов. был оборван в VIII веке победой уйгуров, а уйгурский деформирован в IX веке победой кыргызов, вытеснивших уйгуров из степи в оазисы, где остатки побежденных смешались с аборигенами, подарив им свое имя. Южнее 30-й параллели, на которой стоит Лхаса, расположена Рашпутана, находившаяся на середине прямого пути от Лхасы до Мики. История Индии в домусульманский период освещена источниками плохо, так как индусы предпочитали заниматься философией, а не событиями земной жизни. Поэтому о появлении народа с странным именем Раджпуты, царевичи, мы узнаем только из событий VIII века, видимо, отстоящего далеко от начала процесса этногенеза. Раджпуты — это бесчисленное множество мелких племен, часть которых, пришедшие из Средней Азии, поклоняется Солнцу, а другая часть, местная, почитает змея. В VII веке произошла так называемая «Раджпутская революция», опрокинувшая престол династии Гупта. Буддийских монахов-сторонников Гупта Раджпуты истребили и, поделив Индию на множество независимых княжеств, установили в ней систему каст, просуществовавшую до 20 века. Опять совпадают время и место пассионарного толчка. И снова остается загадочным наличие социально-экономических, культурно-этнографических и популяционно-генетических барьеров. Что пассионарность – наследуемый признак, сомнений нет. Но она не могла в данном случае распространяться путем панмексии, ибо антропологические черты столь разнят арабов и тибетцев, индусов и северных китайцев, что при наличии смешанных браков у гибридов проявились бы черты обоих родителей. Однако у арабов нет следа монголоидности, а монголоидность тибетцев вне сомнений. Значит, пассионарность не только передается от родителей, но и возникает в определенной эпохе, на строго очерченных регионах с размытыми границами. Следовательно, это географический феномен на историческом и биологическом фоне. Проверим наш вывод на новых примерах.